И во мраке едва лишь начинается первый час дня, в священном дворце великий ключарь и этериарх дворцовой стражи приступают к отпиранию дверей. Примечание: по современному счёту первый час дня приблизительно в 5:00 утра. Прежде всего открывается сделанная из слоновой кости дверь, ведущий в лабизяк, куда можно подняться по улиткаобразной лестнице. В этом помещении великий ключарь и этериарх сменяют свои обычные одежды на серебряные скороманги. Отсюда путь лежит через другие залы и переходы в золотую палату. Затем отпираются прочие двери. После этого веститоры или облачатели отправляются в ризницу. и берут там царский с карамангией, в которой в этот день надлежит облачиться василевсу. Он бывает золотым или серебряным, из материи цвета персика или из чистого пурпура, присвоенного только царственным особам. Все титуры кладут одеяние со всей требуемой в данном случае осторожностью и благоговением на скамью перед серебряной дверью, ведущей во внутренние покои, и ждут знака. В это время по тихим ещё улицам города уже спешат, направляясь к подрому пешком или на мулах, в одиночестве или в сопровождении слуг чины синклита Невыспавшиеся патрики и магистры, доместики и комиты, по случаю праздника в красных плащах во дворце просыпается жизнь. У дверей стоят, опираясь на свои страшные секиры, хмурые после бессонной ночи варяги. Служители гасят в покоях светильники и лампады, в руках великого ключаря позвякивают ключи, как бы напоминая, что надлежит спешить. и готовится к царскому выходу. Гражданские и военные чины, приглашённые на приём или вызванные по какому-нибудь государственному делу, собираются на ипподроме и приветствуют друг друга церемонными поклонами. Военачальники в подобных случаях являются при мечах, присвоенных их званию. Потом всех приглашают пройти во дворец, каждого чина в особо предназначенный для этого зал, и когда они размещаются по местам на пути предстоящего шествия и соленцарии, устанавливают тишину среди присутствующих, к серебряным дверям подходит великий ключарь и трижды ударяет в неё согнутым указательным перстом. Дверь тотчас же открывается, и облачатели вносят во внутренние покои приготовленный царский скармангий, чтобы надеть его с положенными церемониями на Василевса. Облачившись, благочестивый император появляется в дверях. Ромейское царство, как некий огромный улей или полный трудов муравейник. Все в нашем государстве должны трудиться и каждому назначено определённое место, обязанности и права. Однажды я проходил мимо муравьиной кучи и некоторое время с любопытством наблюдал, как эти неутомимые труженики суетились, стараясь доставить в подземные кладовые мёртвую осу. И я изумлялся их терпению и упорству. На пасеке в имении магистра Леонтия Христокефа Я неоднократно имел случай наблюдать, как собирают цветочную сладость трудолюбивые пчелы. Такова и наша жизнь, и все в ней установлено на вечные времена законом. Каждый шаг Василевса определяют древним римским церемониалом, который нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах. Даже последний табулярий, удостоверяющий своей подписью и печатью торговые договоры, занимает на иерархической лестнице определённое место и должен сделать навстречу посетителю, установленные обычаем, три шага, а не два или четыре. В книге эпарха точно указано, как и где разрешается производить куплю и продажу Какая цена назначена за барана или медин пшеницы? Сколько миллиаристев имеют право на жить с номисмы торговцев шёлком и почему булочники имеют 24% дохода с продажи хлеба? так как должны исчислять прибыль, исходя из стоимости зерна, размола и закваски, и принимая во внимание топку печи, освещение хлебопекарни и прокорм животного, приводящего в движение жёрнов. Легатори и его помощники следят за тем, чтобы весы торговцев были точными, чтобы менялы, которых во время военных действий благодаря знанию ими иностранных языков часто используют как лозутчиков, не подпиливали золотых монет, лишая их тем законной стоимости, чтобы свечники не прибавляли в воск сало, чтобы золотых дел мастера не покупали более одного фунта золота в год. чтобы серикари, производящие шелк, не окрашивали своих материй в пурпур. Торговцы бальзамом, пшеничной и жидной мукой, соленой рыбой, твердой или жидкой смолой, коноплей или гвоздями, свечники, менялы, мясники, мыловары, башмачники и пекари объединены в в содружество, подчиняющееся строгим правилам и облегчающей надзор за трудом и подотным обложением. Каждому торгующему назначено особое место для торговли. Золотых дел мастера продают свои изделия на мессе. Восточные товары можно продавать только в Мволох. Торговцы ароматами выставляют сосуды с благовониями между Милием и Халкой. чтобы благоухание амбры долетало до дворцовых портиков. Здесь продаются амбра, мирра и прочие благовония из счастливой Аравии, перец из Индии, нарт из Лаудиики, корица с острова Цейлона. Но мираварам, стражайше запрещено продавать цикуту, мандрагору, потребляемую для усыпления и других халдейских снадобием. Среди торгующих благовониями много сарацин, египтян, армян, иудеев, эфиопов и персов. От их криков и зазываний кружится голова. Они макают пальцы в сосуды с ароматами, мажут у проходящих ладони или бороды и расхваливают свои товары. Купи мускус для своей возлюбленной, «За один миллиарисий климат рая! Благовонные притирания, благовонные притирания!» Горбоносый человек в огромном тюрбане, склонив голову на бок, шевеля тонкими пальцами перед темным лицом, уговаривает покупателя. «Что тебе скажет возлюбленная?» А вот что скажет она достопочтенный: не надо мне драгоценных украшений, принеси мне лучше амбру или мускус, потому что от ароматов у меня приятно кружится голова. Бродячий монах выкрикивает: "Камушки из Иордана, иорданские камушки без запроса". Персидский купец предлагает душистое мыло под названием "Тайна красоты". Купите тайну красоты, благовонные притирания, мясотис, новый запах. Но здесь я встречал также благочестивых паломников и путешественников, посещающих наш город по торговым делам, разговаривал с Сулейманом ибн Вахабом, совершавшим трижды путешествие в Иерусалим и побывавшим в далёкой Индии. Растирая в ладонях каплю амбры, он говорил мне: "Страсть к путешествиям подобна любви. Новые страны, как новые встречи. Так мы смотрим на красивых рабынь и открываем у них неведомые доселе прелести". Избегая легкомысленных разговоров, я просил Сулеймана рассказать мне о Иерусалиме и Дамаске, и он закатывал глаза от прилива приятных воспоминаний. О, Дамаск! Если может быть на земле рай, то это там. Дамаск, жемчужина мира, вечная весна. Передо мной стоял враг, царацин, один из тех, кто отнял у нас гроб Христа. Но ведь мы же были с ним не на поле сражения. С незапамятных времён бараны продаются на площади Стратигия, а ягнята от Пасхи до Троицы на площади Тавр и рабы на Амастридской площади, которая поэтому называется в народе Долина слёз. Здесь по лицу продаваемой молодой рабыни текут слёзы крупные, как горошины. Детский плач умолкает лишь тогда, когда надсмотрщик грозит бичом маленьким пленникам и пленницам. И, может быть, на этом рынке мы сеем ту бурю, которая когда-нибудь разрушит рамейское государство. Но люди не думают о будущем. На базарах толпятся празные люди. Здесь, как в деревне, пахнет навозом, покупатели спорят о статях коня или о мышцах араба, и всюду на формах, на базарах, на рыбных рынках, у црюльников или хлеботорговцев споры о догмате святой Троицы мешаются с низменными разговорами о житейских делах. Сколько стоит рыба? спрашивает покупатель. по 3 фолла за рыбу. А в прошлую пятницу я платил по 2 фолла. Эх, кто было в прошлую пятницу? Цены поднимают, потом ещё не то будет. А что же будет? удивляется покупатель. Разве ты не слышал? Иевнух послал Василевцу отравленное вино, шепчет продавец знакомцу. Но из-за плеча покупателя высовывается чей-то длинный нос и с любопытством обнюхает рыбный запах большие оттопыренные уши ловят каждое неосторожно сказанное слово о чём ты тут говоришь дружок я говорю что моя рыба самая лучшая в константинополе отвечает со страхом продавец Согласно постановлениям, владельцы харчевен имеют право открывать свои заведения с 8 утра до 2 часов ночи, когда им предписано гасить огонь, чтобы те, кто сидел целыми днями в кабаке, не проводили там и ночь и не устраивали бы драк. Придержащие власти неукоснительно следят также за исполнением постов и посещением богослужений, особенно когда в церкви присутствует Василеевс. За нарушение предписаний положены плети, острижение волос, темница, отобрание имущества, отсечение руки и даже ослепление и смертная казнь. Все, от выселевса до последнего человека, подчиняются установленным законам. Но что значит наша бренная жизнь в сравнении со славой римского государства? И вот мы трудимся, несём бремя налогов и проливаем кровь на полях сражений, потому что лишь способные на лишение и страдания достойны бессмертия в памяти потомков. Среди этой трудной жизни и житейской суеты взоры невольно обращаются к величественной громаде Святой Софии. Создание ромейского гения служит нам вечным утешением и надеждой. И когда смотришь на совершенный купол, понимаешь, почему люди приписывали его построение ангелам. Невозможно без волнения читать в поэме Павла Селенцария о том, как приступали к строительству храма, приобретали землю у какого-то неведомого евнуха, у бедного сапожника, у привратника по имени Антиох и у вдовы Анны. И о том, каких трудов стоило Юстиниану уговорить этих невежественных людей, не способных на высокие взлеты мысли, продать свои земельные участки и жалкие жилища. Сам император в простой одежде, лишая себя после обеденного отдыха, потому что остальное время было посвящено государственным делам, ежедневно осматривал с палкой в руке постройку и ободрял каменщиков. такого храма не было на земле даже в дни Соломона. Внутренность его с беспримерной расточительностью украшена мозаикой, и огромное количество золота, серебра, слоновой кости и дерева редких африканских пород потрачено на устройство алтарей, врат и шести тысяч висящих на цепях лампад, изготовленных искусными медниками в виде виноградных гроздей. Они наполняют храм в ночное время морем огня. В притворе находится фонтан с бассейном из яшмы и извергающими воду медными львами, так как всякий вступающий в храм обязан совершить омовение рук и ног. Куда бы я ни шёл, я неизменно останавливаюсь, если мой путь лежит по близости от Святой Софии, захожу в церковь и любуюсь этим огромным пространством, ограниченным камнем. Но разве ты единственное чудо? Вот форум Августа. На нём привлекает взоры проходящих конная статуя Юстиниана. В левой руке он держит земной шар, а десницу простир по направлению к востоку. На голове у него пышная диадема. Если стать лицом к Святой Софии, то справа расположен и подром, а налево сенат. над императорской кафизмой тем помещением где поселенцы присутствуют во время ристаний или игр летят четыре коня лисипа не хватило бы многих книг чтобы описать все эти сокровища церкви колонны портики рынки нимфеи и статуи Одной из этих чудес также дворец Василевцев. Это целый лабиринт залов, переходов, церквей и благоуханных садов, спускающихся к Пропонтиду. Василевцы могут присутствовать на литургии в Святой Софии или на иподромных играх, ни на один шаг не покидая свой дворец. однако солнце медленно склоняется к западу и вечерняя тишина нисходит на город константина на его форумы и сады в окне разделённой тонкой колонкой в голубоватой дымке городских испарений виден из моего жилища купол святой софии черепичные крыши кресты церквей колонны портиков зелень деревьев Если сейчас пройти к Золотому рогу, то увидишь там итальйские и критские корабли, доставившие нам мрамор и пшеницу. На набережных, заваленных большими глиняными сосудами с соленой рыбой из херсонеса, козьими мехами с вином, амфорами с оливковым маслом и кошницами с виноградом, еще бродят гуляки. Иногда тишину нарушает шум случайной драки или песня пьяного корабельщика, направляющегося в квартал Зевгмы, на двороты которого ещё сохранилась от языческих времён мраморная статуя Афродиты. Там среди пороков находится её последнее прибежище, и в заплёванных тавернах и вонючих лупанарах люди пьют вино и предаются разврату. Слышали вы легкомысленную песенку подойди дружок и сорви цветок её здесь распевают хриплыми голосами венецианские корабельщики беспутные юнцы о чём помышляют эти люди о любви нет а о похоти не посещайте этих мест юноши если не хотите запятнать себя грехом Мис главной улицы города начинается от иподрома и идёт к форумам Константина и Феодосия, а возле площади быка и форума Аркадия разделяется на два пути. Один идёт к студийскому монастырю и золотым воротам, другой к церкви апостолов. когда в городе наступает ночь на этой улице около бань зивскипа торговцы шёлковыми материями зажигают в доме света светильники и огонь горит там до полуночи Что ещё сказать о нашем великом городе? Дворцы и хижины строились в Константинополе по соседству. Дома богатых людей прячут свою хозяйственную жизнь во внутренних дворах, выставляя на улице только глухие каменные стены или скудные окошки, из которых безопасно обозревать народные волнения. Форумы, триумфальные арки, базилики, термы, квадриги, увенчанные ангелами колонны Библиотеки, статуи, все сокровища древнего мира, собранные за прочной оградой крепостных стен, делают наш город похожим на Рим. А на полке лежат любимые книги, утешающие в минуты сомнения и в одинокие ночи. Назову среди них "Хронику Георгия Амартова", "Монологий" одноимённого мне Семеона Метафраста. украшенной драгоценной живописью труд Дионисия Ареопагита стиль которого так радует человеческое сердце и гимны божественного поэта Иоанна Дамаскина рядом с ними тайная история Прокопия Кесарийского и другие книги и среди них спрятаны от нескромного взгляда диалоги Платона и произведения Плотина а также собственноручно переписанные мною стихи Иоанна геометра с которым мне повелось встретиться на жизненном пути и я ираклий метафраст друнгарий царских кораблей патрикий и приближённый Василевса рождённый в хижине но возвеличенный до дворцов осмеливаюсь писать среди этих прекрасных книг о том, что случилось мне видеть и пережить в гибельные годы царствования Василия Болгаробойцы прикроем глаза рукой и умозрительно представим себе мир, солнце и луну, материки и моря, блистающие по ночам звёзды над ними, соловьиные рощи и усыпанные цветами лужайки и в то же время Всё несовершенство его: погибающие в пучинах корабли, сожжённые варварами христианские города, морских рыб, пожирающих мелких рыбёшек, и наши грехи, крыстолюбие и алчность людей. Богач пирует в мраморном дворце, в то время как несправедливый судья отнимает у бедного поселянина последнее вола. А у вдовицы нет даже фола, чтобы купить голодным детям кусок хлеба. Представим себе Чрево угодья, болезни, язвы и гноящиеся раны, наполняющие внутренности человека нечистотой, его животные страсти, неапрядности, злобу. Всякий раз, когда я вспоминал какого-нибудь приуспевающего и самодовольного глупца, или бесстыдного лестеца, ползущего на брюхе перед сильными мира сего, или грубого обидчика сирот, или чревоугодника или мелкого интригана наделённого по милости слепого случая властью мир казался мне чёрным как ночь и только маленькие делишки мелкая суета листивый смешок затаённая на дне души жестокость но приходил разделить моё одиночество Дмитрий Ангел, стихотворец и строитель церквей, паверял свои величественные планы, показывал чертежи прекрасных белых и розовых зданий, которые ему хотелось осуществить в камне, или читал мне свои стихи о розе, распустившейся утром в расистом Вертограде. о мимолётном беге оленя, о деловитом скрипе повозок на деревенской дороге, о запахе свежеиспечённого хлеба, о терпком вкусе вина, о смехе загорелых женщин, и я готов был благодарить небо, что мне дана возможность вкусить от радостей и страданий жизни. Наш вдохновенный поэт учился писать стихи у Иоанна Геометра, С пятнами лихорадочного румянца на щеках, покручивая завитки черной бороды, только что появившейся на этом еще юном лице, он рассказывал мне с сияющими глазами о своей возлюбленной, лучше которой, разумеется, ничего не было на свете, и я не мог не улыбнуться ему в ответ. Или мы читали вместе с ним какой-нибудь диалог Платона и изумлялись полетом мысли у философа, хотя и знали, что это ложное. Опасная и греховная мудрость. Дмитрий говорил, как прекрасен мир. Корабли плывут по морю, нагруженные пшеницей или произведениями горшечников, и путь их лежит в Африку, в далёкие гавани блаженных эфиопов. Звёзды вращаются над морями, указывая путь корабельщикам. В Багдаде перед розовыми и полосатыми дворцами халифов плещут фонтаны, и солнечный свет переливается радугой на водяных каплях, а на зелёных лужайках красуются павлины. Караваны верблюдов уходят в далёкую пустыню с благовониями. За Тинаисом ржут кобылицы варваров, а здесь парит в воздухе, как бы подвешенный на золотых цепях Совершённый купол Софии. Порт полон кораблей, и буря рукоплесканий наполняет праздничный подром. Всюду жизнь, всюду красота, и женские глаза, увиденные украдкой в церкви, прекраснее звёзд. Болезнь колокотала в его груди, он задыхался от кашля, но потом, успокоившись, мечтательно смотрел куда-то вдаль, весь во власти своих видений: колоннад, архитравов, куполов и строительных расчётов, построенных на правиле золотого деления. Да, корабли плывут по морю, но аквилоны и бореи вздувают свирепым дыханием морские пучины, и жалкие создания человеческой жадности и беспокойства трепещут и погибают. Весь мир наполнен беспокойством и бурей. Раскроем книгу, в которой Константин Багрянородный с таким умом писал о фемах, и мы увидим залитый кровью армяniak, факисийскую фему Анатолик и абсики Гор Тавра, совсем недавно возвращённые из-под ига сырацин, силую христолюбивого оружия Эдессу и Антиохию, завоёванный Никифором Фокой остров Крит, побеждённый потрикеем Никитой Халкуццы остров Кипр дивные владения ромеев в Италии, Неаполь и гору Везувий, извергающую серу, огонь и пепел, и другие наши земли. Еще мы увидим Херсонес в Таврике, его поруганные церкви и потоптанные виноградники, Борисфен, который руссы называют Днепром, такую же великую реку, как Нил, и еще более обильную рыбой и сладостной для питья водой. А на берегу её далёкий город Киев, над которым уже занимается северная аврора. Весь мир полон движений и перемен, но подобно двум солнцам сияет над ним слава Василевса Василия и Константина. Бремя государственного правления взял на себя Василий. Мужественный и неутомимый, он крепко держит в руках кормило рамейского корабля, содрогается земля от толчков, рушатся небесные купола храмов, со всех сторон теснят нас враги, народ вопиет от голода, дитя напрасно мнёт материнские сосцы, ибо нет в них ни единой капли молока. Мы родились в годы бурь и потрясений, в дуб под которым спасаются во время грозы, ударила небесная молния. И вот женщины трепещут в гинекее, опасаясь за своих мужей и сыновей, но Василевс, умиряя жадность богатых, считающих, что им всё позволено, сокрушает ярость врагов, угрожающих нам гибелью, и награждает достойных. В печальное время посетила землю моя душа. Но что я, червь, рождённый во мраке, и в то же время меня озарила необыкновенная любовь. Моя мысль, как орлица, взлетает на высочайшие горы, откуда открывается зрению вся земля, где становятся безликими звёзды и родится надежда, что среди этих хребтов крови когда-нибудь возникнет иная, лучшая жизнь.